За окном визгливо на одной ноте рал младенец. Я еще в полусне проклял всех чадолюбивых обитателей нашей улицы, а заодно их замученных скверным питанием и дурной наследственностью отпрысков, и только после этого окончательно проснулся от привычной боли в коленях, повернулся на другой бок. Лучше бы я этого не делал. От неосторожного движения заболела шея. Пояснице тоже была недовольна, пока она только ныла, но я примерно представлял, что она устроит, когда я пытаюсь встать, а вставать как ни крути придется. И даже оттянуть этот момент не получится. Мочевой пузырь не будильник, который можно выключить. Очень осторожно, словно тело моё было стеклянным, я спустил ноги на пол. Приподнялся, опираясь на локоть, а свободной рукой инстинктивно ухватился за воздух, как будто он мог послужить опорой. Но, в общем, все прошло гораздо лучше, чем я рассчитывал. И же утренняя плата за роскошь прямохождения была не так высока, как обычно. А шалев от открывшихся мне дивных возможностей, я сунул ноги в шлепанцы и отправился в уборную, а тут на кухню. Врачи, разумеется, давно запретили мне пить кофе, но я не такой дурак, чтобы следовать рекомендациям, которые не дают всем подряд. Они бы мне еще и курить запретили, если бы я поинтересовался их мнением, но мне хватило ума не спрашивать. И ничего. Дожил как-то до восьмидесяти шести лет. Еще какую-нибудь протяну, бог даст. Сварив кофе, я взял кружку и пошел наверх, в гостиную. Чего греха таить, квартира, доставшаяся мне после смерти Карла, всегда была слишком велика для меня одного. Я так и не смог толком ее обжить, а в последние годы мне даже обойти все комнаты не удается. На третий этаж я не поднимался, шлет пять. Все, собираюсь вызвать уборщицу, чтобы она вытерла там пыль и окна, да все откладываю. Не так-то это просто в мои годы — пустить в дом незнакомого чужого человека. Но в гостиную на втором этаже я поднимаюсь регулярно. Это, можно сказать, дело чести и свой род доказать, что я еще полон сил. Засесть на первом этаже — это все равно что сдаться. Нет ж, я непременно... Кружка выскользнула из моих неловких пальцев и с грохотом покатилась вниз по ступенькам. Кофе залил всю лестницу. А я стоял, схватившись за перила, теперь же двумя руками, и смотрел, и ничего не мог сделать. Думал, ладно, ничего не попишешь. Человеческая жизнь, как известно, — череда неприятностей. Пока не мелкие, можно считать себя счастливчиком. Сейчас спущусь вниз, возьму тряпку, как-нибудь все вытру, потом сварю еще кофе». Зерна в доме пока есть, хотя надо бы позвонить в лавку, пополнить запас. И, кстати, о запасах надо будет собраться, с силами поглядеть, что мне еще осталось на продажу, потому что денег на моем счету уж почти нет. Я всегда знал, что мои вложения в российскую недвижимость — дела хорошие, но ненадежны. Впрочем, мои московские квартиры кормили меня гораздо дольше, чем я рассчитывал. Закон, лишающий частных лиц права владеть недвижимостью в России, был издан всего лет двадцать назад. Теперь там все граждане проживают строго по месту прописки. Никакой аренды и обойти закон не получается. Им, я слышал, электронные чипы с адресом вживляют, как домашним животным. Вовремя я все-таки отказался от российского гражданства. Молодец, не свалял дурака. А квартиры жалко, конечно. Но сделать ничего нельзя. Ладно, пусть эти дяди подавится. Лишившись своей ренты и подъев запасы, я стал понемногу распродавать антиквариат Карла, не уставая благословлять его страсть к коллекционированию. С годами мое наследство стремительно росло в цене. Надолго долго хватило. Теперь запасы понемногу подходят к концу, но у меня уж не так много шансов дожить до того дня, когда подавать станет нечего. То есть обычно я хорохорюсь, твердо обещаю себе дотянуть как минимум до сотни лет, но в такие моменты, когда выясняется, что ты уже даже кружку в руках удержать не способен, лгать себе становится довольно затруднительно. Сейчас... Говорил я себе, сейчас я пойду вниз, сварю себе кофе. Но сначала вытру пол или нет, потом, когда попью. Ну, сейчас. Но вместо того, чтобы идти вниз, я сел на ступеньку, закрыл лицо руками и ощутил, что щеки стали мокрыми. Неужели я плачу? Ай, как стыдно! Но все же это совершенно невыносимо. Визг за окном, сырая и нечистая постель, привычная боль, шлепанцы, ежеутренний поход в уборную, грязная кухня, кастрюлька, в которой я варю кофе. Я сам ослабший, обиженный на весь мир, никому не нужный, но зачем-то живой старик, и вот теперь еще кружка разбилась, и лужа, лужа. Я полез в карман пижамной куртки за носовым платком... Куда тянусь, там подотру прямо сейчас, а там, глядишь, появятся силы прибрать и внизу. Но платка не было, только какая-то картонка, скользкая на ощупь. Я достал и удивился. Откуда это у меня? Игральные карты из старой бумажной колоды такие давным-давно перестали продавать. Зачем они нужны, когда можно играть на компьютерах, которых в каждом самом бедном доме больше, чем... Жильцов даже у меня штук пять скопилось. А что делать? Выбрасывать старую технику, дорогое удовольствие по нынешним временам. Вот и лежат в кладовой. На карте была изображена дама-пик с огромными глазами, ярко-зелеными волосами и оранжевой розой в зубах. Фантастическая безвкусица. Хорошо, что их больше не делают. Великая вещь. Прогресс. Входная дверь хлопнула. Я испугался не столько чужого вторжения, сколько того, что забыл запереть дверь. Думал, был совершенно уверен, что запер на ключ, на щеколду, еще на крючок. А на самом деле я оставил нараспашку, старый дурак. Плохо, когда человеку не кого положиться, кроме себя. Но когда и на себя нельзя, все... Спеши, пропала. — пропало. На свалку! — Эй! — раздал снизу звонкий женский голос. — Ты где? Наверху — Наверху? По деревянному полу зацокали коготки какого-то зверя. Несколько секунд спустя у лестницы появился черный кудлатый пес, похожий на нестрижного пудря. Принюхался к разлитому кофе, лизнул его и сердито фыркнул, обманутый в лучших ожиданиях. «Тихо, тихо!» — сказала ему долговязая, тощая девица в черном бесформенном балахоне. Волосы ее были выкрашены во все цвета радуги, а лица я не мог разглядеть. Вот если бы она поближе подошла, хотя какое мне дело до ее лица? Не знаю, зачем она пришла, но явно не для того, чтобы со мною целоваться. И откуда она взялась на мою голову? Обреченно подумал я. Какая-то чужая девица. Впрочем, мне все чужие, хотя такую разноцветную прическу я уже однажды видел. Где, когда, не могу вспомнить. Наверное, очень давно. Теперь молодежь так не красится, или уж снова красится. Зачем, зачем, а за моду я уж давным-давно не слежу. — Хочешь сказать, ты меня не узнал? — возмутила Скрашенная. — Ну, знаешь, это уж слишком.